Акт 2. Сцена 1. Зал в доме Леонато Входят Леонато, Антонио, Геро, Беатричи и другие. Леонато Граф Жуан не был за ужином. Антонио, я его не видел. Беатричи. Что за кислое лицо у этого человека? У меня делается изжога, когда я его вижу. Геро, Угрюмая натура. Беатричи Вот был бы прекрасный человек, Нечто среднее между ним и Бенедиктом. Один, как статуя, вечно молчит, Другой, как матушкин сынок, Вечно болтает. Леонато, Вот бы поместить пол языка сеньора Бенедикта В уста графу Жуану И половину его кислого выражения На лицо сеньору Бенедикту. Беатричи. Прибавьте к этому стройные ноги, дядюшка. Да побольше денег в кошельке. Такой человек покорит хоть какую женщину если только она согласится. Леонато, право, племянница, с таким злым языком ты никогда не выйдешь замуж. Антонио, действительно, язычок у тебя уж через чу растер. Беатричи, большая потеря, говорят, бодливой корове бог рок не дает. Леонато, и тебе не даст. Беатричи, да, потому что не даст мужа, о каковом благодеянии и молю его, денно и ночно. «Боже, муж с бородой! Терпеть прикосновение этой щетки?» «Нет, я согласнее спать на соломе без простыни». Леонату. «Можешь попасть и на безбородого, Беатричи?» «Нет, только до ворот. Там встретит меня старый рогоносец сатана и скажет, «Идите на небеса, Беатричи, идите на небеса. Здесь для вас, дев, нет места. Тогда я вручу ему обезьян, а сама отправлюсь на небо к святому Петру». «Святой Петр укажет мне, где сидят холостяки. И заживем мы припеваючи». Антонио, обращаясь к Геро, «А вы, племянница, надеюсь, послушаетесь вашего отца». Беатриче. «Конечно, сестрица вменит себе в непременную обязанность присесть и сказать, как вам угодно, папенька». Обращаясь к Геро, «Только послушай сестрица. Он должен быть молодец с молодцом». Иначе советую присесть еще раз и сказать «Как мне угодно, папенька». Леонато. Хорошо, племянница, хорошо. Впрочем, я все-таки не теряю надежды увидеть тебя когда-нибудь замужем. Беатриче, Когда Бог создаст мужчину не из земли, не обидно ли подумать, что мною станет потакать сильный кусок глины? Отдавать отчет в своем поведении в противной кочке? Нет, дядюшка, не хочу. Сыны Адама мне братья и я считаю грехом выйти за родственника. Леонато, не забудь, Гера, о чем я тебе говорил. Если принц заведет об этом речь, ты знаешь, что ему ответить. Беатричи, он согрешит против музыки, если посватается за тебя не в такт. Скажи ему тогда, что во всем должно наблюдать меру, и протанцуй ему твой ответ. Потому что вот видишь ли, милая Гера, Сватовство, женитьба и раскаяние похожи на шотландскую джигу, минуэт и Синьк-Йо-Пас Сватовство горячо и бурно, как джига. Женитьба, чинно-церемонно, как степенный прадедовский минуэт, а потом является раскаяние, разбитое на ноги, и спотыкается в сынкьюпас, все чаще, пока не упадет в могилу. Леонато, ты на все смотришь косо, племянница Беатричи У меня зоркие глаза. Днем я могу разглядеть церковь. Леонато, Маски. Дадим им место, брат. Все надевают маски. Входят Дон Педро, Клавдио, Бенедикт, Бальтазар, Дон Жуан, Барахио, Маргарита, Урсула и другие. Все в масках. Дон Педро, обращаясь к Геру. Не угодно ли вам пройтись с вашим поклонником? Геру. «Если вы пойдете тихо и в красноречивом молчании, я готова идти. Особенно готова идти прочь». «Дон Педро. Со мною?» «Геро». «Да, если мне вздумается». «Дон Педро. А когда вам это вздумается?» «Геро». «Когда мне понравится ваше лицо?» «Избави, Боже, если скрипка похожа на футляр». «Дон Педро. Моя маска – хижина Филимона. Внутри – Зевес». «Геро». «Так от чего же на ней нет соломы?» Маргарита. Говорите тише, если вы говорите о любви. Уходят в глубину сцены. Бальтазар. Полюбите же меня. Маргарита. Нет, мне вас жаль, у меня много дурных привычек. Бальтазар. Например. Маргарита. Я молюсь вслух. Бальтазар. Тем лучше, слушающий может произнести «Аминь». Маргарита. О, Господи, пошли мне хорошего танцора. Бальтазар. Аминь. Маргарита. И удали его с глаз, когда кончится танец. Отвечай же, дичок. Бальтазар. Ни слова больше. Уходят. Урсула. Я очень хорошо вас знаю. Вы сеньор Антонио? Антонио. Честное слово, нет. Урсула. Знаете, почему я вас узнала? У вас голова трясется. Антонио. Сказать вам правду? Так я нарочно ему подражаю. Урсула. «Куда вам с этим совладать? Так жутко представляться способен лишен? Вот и сухая как бумага, рука его. Это вы, вы?» «Антонио, честное слово, нет». «Урсула, полноте. Как будто я вас не узнаю по несравненному остроумию. Таланта не скроешь. Не спорьте, я угадала. Гений выказывается». Уходят дальше. «Беатричи, и вы не хотите сказать, кто вам это говорил?» «Бенедикт». «Нет, извините». «Беатричи». «Скажете ли вы, по крайней мере, кто вы?» «Бенедикт». «Теперь нет». «Беатричи». «То, что я вычитала все мои остроты из ста великих сказок, я знаю. Это сказал вам сеньор Бенедикт». «Бенедикт». «Кто это?» «Беатричи». «Я уверена, что вы его очень хорошо знаете». «Бенедикт». «Уверяю вас, что нет». «Беатричи. Неужели он никогда не заставлял вас смеяться?» «Бенедикт. Да скажите же, пожалуйста, кто он?» «Беатричи. Принцев Шут. Довольно-таки плоский. Умеет лишь клеветать вне всякого вероятия. Нравится только по весам и негодяям. И то не за остроумие, а за плутовство. Он смешит и сердит. Над ними смеются и бьют его. Он, верно, где-нибудь здесь лавирует. Желательно, чтобы он причалил ко мне». Бенедикт. Если я с ним познакомлюсь, я перескажу ему ваши слова. Беатричи. Сделайте одолжение. Вы увидите, он разразится надо мной каким-нибудь сравнением. И если случится, что никто этого не заметит и не засмеется, так он и нос повесит. А за ужином спасена какая-нибудь куропатка. Ему ничего в рот не пойдет. Музыка за сценой. Мы должны следовать за первой парой. Бенедикт. «Ко всему доброму, Беатричи. Конечно, если они поведут нас к худому, так я оставлю вас при первом туре». «Танцы. Уходят все, кроме Дон Жуана, Барахио и Клавдио». «Дон Жуан. Мой брат влюблен в Гера, это ясно. Он отвел отца ее в сторону, сделать ему предложение». «Да, мы ушли за нею, и осталась одна только маска». «Барахио. Это Клавдио. Я узнаю его по походке». Дон Жуан подходит к Клавдио. «Вы не сеньор ли Бенедикт?» «Клавдио». «Вы угадали, да». «Дон Жуан». «Послушайте, вы очень близки с моим братом. Он влюблен в Геру. Пожалуйста, отговорите его. Она ему не пара. Вы сделаете благородный поступок». «Клавдио». «Откуда вы знаете, что он ее любит?» «Дон Жуан». «Я слышал собственными ушами, как он ей в этом клялся». «Барахио». Я тоже. Он поклялся, что женится на ней сегодня же. Дон Жуан, пойдемте в залу. Дон Жуан и Барахио уходят. Клавдио, я отвечал ему за Бенедикта, но весть кольнула в сердце мне. О, дружба, тебе нельзя доверить тайны сердца, изменница. При встрече с красотой ты таешь в разгоревшейся крови, как воск в огне. О, кто... Кто бы мог подумать? Он обманул меня. Прости же, Геро. Входит Бенедикт. Бенедикт. Граф Клавдио? Клавдио. Он самый. Бенедикт. Хотите идти со мной, Клавдио? Куда? Бенедикт. К ближайшей Иви. По вашему собственному делу, граф. Как намерены выносить вашу гирлянду? На шее? Как цепь ростовщика? Или через плечо? Как лейтенантский шарф? Как-нибудь, да надо же вам ее носить. Принц подцепил вашу Геру. Клавдио. Желаю ему повеселиться. Бенедикт. Хорошо сказано. Однако, согласитесь, вы не ожидали, чтобы он сыграл с вами такую шутку. Клавдио. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Бенедикт. Ну вот, вы бьете, как слепой. Шалун стянул лакомство, а вы по столу. Клавдио. Если вы не хотите меня оставить, так я вас оставлю. Уходит. Бенедикт. Увы, бедная подстреленная птичка. Спрячься в травку. Однако странно, что Беатрича и знает, и не знает меня. Принцев шут. Что ж, может быть, я и окрещен этим названием за мою веселость. Нет, однако же я несправедлив к самому себе. Я не так еще ославлен. Это только злой едкий язык Беатричи чествует меня этим титулом. Присваивая себе голос света. Отомщу, как сумею». Дон Педро возвращается. «Дон Педро. Где же граф-сеньор? Видели ли вы его?» «Бенедикт. Признаться вам, я разыграл роль молвы. Я нашел его здесь, на одинокого как хижину в лесу. Я сказал ему, кажется, правду, что ваше высочество приобрели благосклонность Геро и предложил проводить его к ближайшей Иве, чтобы сплести для него забытого гирлянду или связать ему розгу. «Потому что его стоит высечь». «Дон Педро». «Высечь? За что?» «Бенедикт». «За школьную глупость». «За то, что он нашел птичье гнездо и в восторге показал его товарищу». «А тот и украл птичку». «Дон Педро». «Доверчивость ты вменяешь ему в вину?» «Виноват вор». «Бенедикт». «А все-таки не мешало бы связать розгу и сплести гирлянду?» «Гирлянда пригодилась бы для него, а розга для вас». Ведь вы, кажется, стянули у него птичку. Дон Педро, я только выучу ее петь и возвращу владельцу. Бенедикт, хорошо, если она запоет на тот же лад. Дон Педро, Беатричина вас сердито. Кавалер ее говорил, что вы ее оскорбили. Бенедикт, она и сама обошлась со мною так, что и бревно не осталось бы равнодушным. Дуб, на котором есть еще хоть один зеленый листик, и тот не смолчал бы. Даже маска на лице моем начала, кажется, оживать и брониться с нею. Не подозревая, что это я, она вдруг говорит мне, что я шут принца, что я туп как пятка, и пошла, и пошла. Насмешка за насмешкой посыпались с такой невероятной быстротою, что я ощутил себя мишенью для выстрелов целой армии. У нее не язык, а бритва. Каждое слово так режет. Будь ее дыхание так же ядовито, как слова, в целом мире не осталось бы ни одного живого существа. Она отравила бы все до полярной звезды. Я на ней не соглашусь жениться, хоть сам Адам, Да ей в приданое все, что имел до грехопадения. Она и Геркулеса засадит на вертел. Мало того, заставит его и палец свою поколоть на лучины. Это адская ата ад в модной юбке. Хоть бы какой-нибудь колдун заговорил нас от нее. Пока местона здесь, в преисподней живется спокойно, как в церкви. И люди нарочно грешат, потому что им хочется туда попасть. Кто не рад избавиться от ссор, от смут, от клеветы, от всех неразлучных с нею спутников? Входят Клавдио, Беатриче, Геру или анату Дон Педро. Вот она. Бенедикт. Нет ли у вас какого-нибудь поручения на край света? Я готов отправиться к антиподам за пустейшим делом. Готов сбегать за зубочисткой в отдаленнейший уголок Азии. Принести вам мерку с ноги пресвитера Иоанна. Волосок из бороды Великого Могола. «Мне легче навестить пигмеев, нежели обменяться тремя словами с этой гарпией. Нет ли у вас поручения?» «Дон Педро. Есть одна просьба. Останьтесь здесь». «Бенедикт». «Нет, это выше моих сил. Три щетки для меня невыносимы». «Уходит». «Дон Педро к Беатриче». «Вы потеряли сердце Бенедикта». «Беатриче». «Действительно. Он давал мне его взаймы». Впрочем, я заплатила ему за это проценты. Отдала двойное сердце за простое. Он выиграл его у меня когда-то меченными картами. Вы правы, я проиграла его. Дон Педро, он пал перед вами, совершенно пал. Беатричи, хорошо, что не я перед ним. Дураков и без того много рождается. Вот граф Клавдио, за которым вы меня посылали. Дон Педро, что это граф, отчего вы так печальны? Клавдио, я не печален. «Дон Педро, так больны?» «Клавдио, и то нет». «Беатричи, граф не печален, не болен, не весел, не здоров. Он только нежен и желт, как апельсин. А желтый цвет известен цвет ревности». «Дон Педро, похоже, что правда. Хотя в таком случае я готов побожиться, что его обманывает воображение». «Клавдио, я посватался от твоего имени, и Геро согласна. Отец ее тоже». Назначь день свадьбы и да благословит тебя Бог. Леонато. Граф, я отдаю вам дочь и с нею мое богатство. Беатриче. Говорите же, граф, это ваша реплика. Клавдио. Молчание лучший герой радости. Мало был бы я счастлив, если бы мог сказать, насколько. Вы моя геро Я ваш. Я отдаю себя за вас и без ума от этой мены. Беатриче. Говори, сестрица. «А если не можешь, так закроем ему рот поцелуем. Пусть и он молчит». Дон Педро. «Право, у вас веселое сердце». Беатриче, «Да, спасибо ему, бедняжке, Оно не поддается грусти». Кузина говорит ему на ухо, что она его любит. Клавдио. «Это правда, сестрица». Беатричи. «Господи, опять свадьба. Все выходят замуж. Только я, чернушка, не выхожу». Приходится сесть в угол и кричать «Будьте жалостливы, мужа, мужа, мужа!» «Дон Педро, извольте, я вам достану». «Беатричи, лучше доставил бы мне его ваш отец. Нет ли у вашего высочества брата, такого, как вы? Отец ваш производил прекрасных мужей. Нашлись бы только девушки им под пару». «Дон Педро, хотите вы за меня?» «Беатричи, нет». Разве найдется еще другой будничный муж? Вы слишком драгоценны, чтобы носить вас каждый день. Извините, ваше высочество. Я уж так создана. Не могу не болтать пустяков. Дон Педро. О, ваше молчание мне не нравится. Веселость вам к лицу. Нет сомнения, что вы родились в веселую минуту. Беатричи. Ошибаетесь. Матушка страдала, но в то же время на небесах плясала звезда. И я вступила в свет под ее влиянием обращаясь к Геру и Клавдио. «Дай Бог вам счастья!» Леонату. «Племяннице, не угодно ли вам позаботиться, о чем я вас просил?» Беатричи. «Ах, извините, дядюшка! Сейчас! Честь имею кланяться, ваше высочество!» Уходит. Дон Педро. «Веселая девушка!» Леонату. «Да, грустной стихии в ней мало. Она серьезна только, когда спит. И то не всегда». «Дочь говорила мне, что ей зачастую снятся какие-нибудь веселые безобразия. Оттого она даже просыпается со смехом». Дон Педро. «Не может выносить, когда ей говорят о муже». Леонато «Ни за что. Всех женихов прогоняет насмешками». Дон Педро. «А Бенедикту она была бы очень под пару». Леонату. «О, Господи, они в неделю заговорили бы друг друга до смерти». Дон Педро. «Граф, когда вы думаете венчаться?» Клавдио, завтра, Ваше Высочество. Время тащится на костылях, пока любовь не вступит в свои права. Леонато: Нет, любезный зятюшка, не раньше понедельника, то есть ровно через неделю, и то я едва успею распорядиться всем, как мне хочется. Дон Педро, ты покачиваешь головою, сетую на долгую отсрочку. Но я ручаюсь тебе, Клавдио, что мы не будем скучать это время. Я предприму на досуге Геркулеса в подвиг. Постараюсь влюбить друг в друга Бенедикта и Беатричи. Мне ужасно хочется соединить эту парочку. И я уверен в успехе, если вы трое согласитесь действовать по моим указаниям. Леонато, Я готов не спать десять ночей. Клавдио. Я тоже. Дон Педро. А вы Геро? Геро. Я охотно сделаю все, что прилично, чтобы доставить кузине доброго мужа. Дон Педро. А Бенедикт, смело можно сказать, не из последних. Благородного происхождения, храбр и честен. Я научу вас, как настроить кузину, чтобы она влюбилась в Бенедикта. А я с вашей помощью так обработаю Бенедикта, что на зло своему живому остроумию и прихотливому вкусу он влюбится в Беатричи. Если нам удастся, купидон разжалован из стрелков. Слава его озарит нас, единственных оставшихся богов любви. Пойдемте за мною. Я расскажу вам мой план. Уходят.